«Иваносотрос!» — крикнул Андрес. «Да здравствуем мы!» «Он из наших!» — сказал гранатометчик. «А ведь я мог уложить его этой штукой!» Он посмотрел на гранату, которую держал в руке, и расчувствовался, когда Андрес перебрался через вал. Обняв его и все еще не выпуская гранаты из рук, так что она легла Андресу на лопатку, гранатометчик расцеловал Андреса в обе щеки. — Я очень доволен, что все обошлось благополучно, брат, — сказал он. — Я очень доволен. — Где твой начальник? — спросил Андрес. — Я здесь начальник, — сказал тот. — Покажи свои документы. Он пошел в блиндаж и при свече просмотрел документы, сложенный пополам кусочек шелка, трехцветный, как флаг республики, с печатью СВР в центре, сальвокондукто, Охранное удостоверение или пропуск, в котором было проставлено имя Андреса, его возраст, место рождения и указано данное ему поручение. Все это Роберт Джордан написал на листке, вырванном из записной книжки, и поставил штамп СВР. И, наконец, четыре сложенных листочка донесения Гольцу, обвязанные шнурком и запечатанные воском с оттиском металлической печати СВР, которая была вправлена в деревянную ручку резинового штампа. «Такие я уже видел», — сказал начальник поста и вернул Андресу кусочек шелка. «Они у вас у всех есть, но без такой бумажки это ничего не значит». Он взял сальвокондукто и снова прочел его с начала до конца. «Откуда ты родом?» «Из вилла Конехаса, сказал Андрес. «Что там у вас растет?» «Дыни», — сказал Андрес. Это всему свету известно. Кого ты там знаешь? А что, ты разве сам оттуда? Нет, но я там бывал. Я из Ранхуэса. Спрашивай, о ком хочешь. Опиши Хосе Ринкона, который содержит кабачок. Вот-вот. Бритая голова, толстобрюхи и глаз немного косит. Ну, раз так, значит, эта бумажка действительно, сказал тот и протянул ему листок. А что ты делаешь на их стороне? Наш отец перебрался в Вилья кастин еще до начала движения, — сказал Андрес. Это на равнине за горами. Там мы и жили, когда началось движение. А с тех пор я в отряде Пабло. Но я тороплюсь, друг. Надо поскорее доставить это. — А что там у вас делается на фашистской территории? — спросил начальник поста. Он не торопился. — Сегодня было много крови, — горделиво сказал Андрес. Сегодня на дороге пыль стояла столбом. Сегодня перебили весь отряд Глухого. «А кто это Глухой?» — недоверчиво спросил офицер. «Вожак одного из самых лучших отрядов в горах. Не мешало бы вам всем перейти на республиканскую территорию и вступить в армию», — сказал офицер. «Развели партизанщину, а это чепуха. Не мешало бы перейти сюда и подчиниться нашей дисциплине». «А если партизанские отряды понадобятся, мы их сами пошлем!» Андрес был наделен почти сверхъестественным терпением. Он спокойно продирался через проволоку, и этот допрос его тоже не взволновал. И то, что этот человек не понимает ни их, ни того, что они делают, казалось ему в порядке вещей, и ничего неожиданного в этих дурацких разговорах для него не было. «И в том, что все так затягивается!» Тоже не было ничего неожиданного, но теперь ему пора было идти дальше. «Слушай, компадре», — сказал он, — «очень возможно, что ты прав, но мне приказано доставить этот пакет командиру 35-й дивизии, который на рассвете начнет наступление в этих горах, а сейчас уже ночь, и я должен идти дальше». «Какое наступление? Что ты знаешь о наступлении?» «Я ничего не знаю, но мне надо добраться в Новосерраду и еще дальше». Отправь меня к своему командиру, может, он даст мне какой-нибудь транспорт. Пошли кого-нибудь со мной, только поскорее, потому что дело не терпит. — Что-то мне все очень сомнительно, — сказал офицер. — Лучше бы нам подстрелить тебя, когда ты подошел к проволоке. — Ты же видел мои документы, товарищ, и я тебе объяснил, зачем иду, — терпеливо ответил ему Андрес. — Документы можно подделать, — сказал офицер. — И такое поручение любой фашист себе придумает. Я сам провожу тебя к начальнику. — Хорошо, — сказал Андрес, — пойдем, только давай поскорее. — Эй, Санчес, прими командование, — сказал офицер. — Ты не хуже меня, знаешь, что надо делать. Я поведу этого так называемого товарища к командиру. Они двинулись вперед неглубоким окопом за вершиной холма, и в темноте Андрес почувствовал зловоние, которое шло из зарослей дрока, загаженных защитниками этой вершины. Ему не нравились эти люди, похожие на беспризорных ребят, грязные, недисциплинированные, испорченные, добрые, ласковые, глупые, невежественные и всегда опасные, потому что в их руках было оружие. Сам Андрес в политике не разбирался, он только стоял за республику. Ему часто приходилось слышать, как говорят эти люди, и они говорили красиво, и слушать их было приятно, но сами они ему не нравились. Какая же это свобода, когда человек на пакости, ты не приберет за собой, — думал он. Свободнее кошки никого нет, а она и то прибирает. Кошка — самый ярый анархист. Покуда они не научатся этому у кошки, их уважать не будут. Офицер, шагавший впереди него, вдруг остановился. «Карабин все еще при тебе?» — сказал он. «Да», — сказал Андрес. «А что?» «Дай его сюда», — сказал офицер. «А то еще выстрелишь мне в спину». — Зачем? — спросил его Андрес. — Зачем я буду стрелять тебе в спину? — Кто вас знает, — сказал офицер. — Я никому не доверяю. Давай сюда карабин. Андрес сбросил карабин с плеча и передал ему. — Раз уж тебе хочется тащить его, — сказал он. — Так оно лучше, — сказал офицер. — Спокойнее. Они спускались в темноте по склону холма.